Действие второе. Любой убийца может быть чьим-то старым другом. Агата Крести. Загадочное происшествие в Стайлзе. Первое. До сих пор не могу поверить, что ее больше нет. Даже сейчас, когда прошло столько времени, это не укладывается в голове. Кажется, стоит закрыть глаза, и я смогу коснуться Ланы, словно она сидит рядом. И все же ее здесь нет. Лана в иной галактике. В десятках световых лет отсюда и с каждой секундой она все дальше. Я где-то прочел, что ад представляют в ложном свете. Там нет никаких кипящих котлов, где мучают грешников. На самом деле ад всего лишь небытие, отлучение от Бога. Не чувствовать его присутствие уже само по себе ад. И поэтому я в аду. Обречен до конца своих дней влочить жалкое существование в пустоте, лишенной теплоты, ладной, ее света. Знаю, знаю, хватит размазывать сопли, никому от этого лучше не станет, и Ланя уж точно. Но я жалею себя, бедолагу, которому надо как-то без нее жить. В каком-то смысле Лана до сих пор со мной. Она будет жить вечно, обретя бессмертие в своих фильмах. Вечно молодая, вечно красивая. А мы, простые и смертные, станем день ото дня стареть, дурнеть и сгибаться под грузом лет. В этом и есть разница между двумя и тремя измерениями, верно? Лана существует и сейчас на кинопленках. На нее можно смотреть, но дотронуться уже нельзя. Нельзя обнять или поцеловать. Выходит, Барбара Уэст в итоге оказалась права. Хотя имела в виду совсем другое. Когда однажды язвительно заметила. «Дорогой, надеюсь, ты не втрескался в Лану Фаррер? Актеры совершенно не способны любить. Лучше повесь на стену ее портрет и порадуй себя сам». Как не смешно, рядом со мной на столе портрет Ланы. Я пишу эти строки и смотрю на него. Старая фотография с загнутыми краями, слегка пожелтевшая и потерявшая яркость. Она была сделана за несколько лет до того, как я встретил Ланну. До того, как сломал ей жизнь. И себе. Впрочем, нет. Моя жизнь уже была сломана.